«Фурская битва». ПЕСНЯ Вес, двость суманы, леса и поляны Летит мой конверт голубой Летит мой листочек, летит голубочек В тот дом, где расстались с тобой О, мы где растали? Добро. Первые июльские дни 1943 года на Курской дуге царило тревожное ожидание начала решающего сражения. Немецкая группировка численностью 900.000 человек ждала приказа о переходе в атаку с целью окружить находящиеся под Курском советские войска. Планировалось наступать по сходящимся направлениям с северного крыла Курской дуги из района Орла под командованием фельдмаршала фон Клюге и с юга из района Белгорода под командованием фельдмаршала Манштейна. По другую линию фронта были сосредоточены войска Центрального и Воронежского фронтов. Миллион триста тысяч человек. Фронтами командовал генералы Рокоссовский и Ватутин. Войска с весны тщательно готовились к обороне. Предполагалось, что после истощения сил противника они перейдут в контрнаступление. За спиной этих объединений располагались войска резервного степного фронта под командованием генерала Конева. Войска должны были вступить в сражение в момент перехода Красной Армии в контрнаступление. А в случае прорыва советской обороны остановить дальнейшее продвижение врага. 2 июля 1943 года от советской разведки были получены сведения о том, что в ближайшие дни намечен переход немцев в наступление. Маршал Василевский срочно доложил об этом Сталину. Сталин незамедлительно подписал директиву. По имеющимся сведениям, немцы могут перейти в наступление на нашем фронте в период с 3 по 6 июля. Ставка Верховного Главнокомандования триказывает. Первое усилить разведку и наблюдение за противником с целью своевременного вскрытия его намерений. Второе войскам и авиации быть в готовности к отражению возможного удара противника. В это время фашисты заканчивали последние приготовления к решительному наступлению. 4 июля 1943 года перед немецкими солдатами было зачитано обращение Гитлера. Солдаты, да, сегодня вы начинаете великое наступательное сражение, которое может оказать решающее влияние на исход войны в целом. С вашей победой, сильнее, чем прежде, укрепиться в убеждении о чётности любого сопротивления немецким вооружённым силам. Русские добивались того или иного успеха в первую очередь с помощью своих танков. Мои солдаты, да, теперь наконец у вас лучшие танки, чем у русского. Их, казалось бы, неистощимые русские Осся так поедили в двухлетней борьбе, что не вынуждены призывать самых юных историков. Наша пехота, как всегда, в такой же мере превосходит русскую, как наша артиллерия, наши танкисты, наши сапёры и, конечно, наша авиация. Могучий удар, который сегодня утром настигнет советские армии, должны потрясти их до основания. И вы должны знать, что от исхода этой битвы может зависеть всё, всё. Немецкая гродина, ваши жёны, дочери и сыновья. Сама Верженцы, сплотившись, встречают вражеские воздушные удары и при этом неутомимо трудятся во имя победы. Они взирают с горячей надеждой на вас, на вас, мои солдаты. Тем временем в советских окопах все, от рядового до генерала, с напряжением ожидали начала немецкого наступления. Генерал Павел Иванович Батов, командовавший в те дни 65-й армией, спустя много лет вспоминал: С 1 июля 1943 года все жили в напряжении. Вражеского удара ждали каждый день. Были уверены, что гитлеровцы нанесут его на рассвете. Короткие летние ночи, личный состав бодрствовал. Командиры не отлучались с наблюдательных пунктов ни на час. От блиндажей разрешалось отходить не дальше 100 метров. Все радиостанции были настроены вверх на определённый воль. Накануне немецкого наступления советское командование планировало осуществить мощный артиллерийский контрудар, на который выделялось огромное количество снарядов. Он должен был нанести врагу материальный ущерб и тем самым ослабить силу его первого удара. Но для того, чтобы цель контрудара была в полной мере достигнута, нужно было точно знать время начала наступления. В ночь на 5 июля в полосе Центрального фронта советский разведотряд захватил в плен немецкого эфрейтера, который показал, что наступление начнется 5 июля в 3 часа утра. В тот же день на другом участке фронта в плен к русским сдался один немецкий сапер. Он тоже показал, что наступление назначено на 5 июля. Его часть уже получила задание разминировать несколько участков минных полей и снять проволочные заграждения. Спустя много лет... Маршал Рокоссовский вспоминал о событиях, предшествовавших наступлению. В ночь на 5 июля подразделения 13-й и 48-й армий были захвачены немецкие сапёры, разминировавшие минные поля. Они показали: наступление назначено на 3:00 утра. Немецкие войска уже заняли исходные позиции. До этого срока оставалось чуть больше часа. Верить или не верить показаниям пленных?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 меня. Благодаря этому я смог немедленно дать распоряжение командующему артиллерией фронта об открытии огня. Ночью 5 июля предрассветную тишину внезапно прервала артиллерийская канонада. Десятки тысяч снарядов обрушились на головы готовых к наступлению немецких солдат. Одновременно силами двух воздушных армий нанесён мощный удар по восьми вражеским аэродромам. За несколько часов до решающего наступления враг понёс серьёзные потери. Управление войсками было нарушено. Наступление немцев на Курской дуге началось 5 июля 1943 года в 6 часов утра на 3 часа позднее запланированного. На северном крыле Курской дуги советскую оборону атаковали соединения 9-й немецкой армии. Главный удар противник нанес на Альхатовском направлении. Участник этих боев рядовой немецкий солдат Фридс Бельке записал в своем дневнике. 5 июля 1943 года. 3.30 наши бомбардировщики летят в южном направлении на Курск. Начало атаки нашего корпуса установлено на 6.20. Гранаты и ракеты ревут, воют, шумом проносятся над нами. Удары попадают на русские позиции. Мы видим высоко вздымающуюся плотную стену из огня, дыма и пыли. Думаем, что этого не переживет никто. Звучит команда. Вперед! только выбежав из окопа, уже падает наш ком взвода, два пулемётчика ранены, меня присыпает землёй. Одним прыжком достигаем аки, по балкам перебираемся на другой берег. Сильный огонь вынуждает нас вернуть вправо. Над нашими головами вещат кин. Попластунски мы достигаем края зернового поля и лежим в 50 м правее от рустского опорного пункта. Перед нами свободная площадь. За ней Заграждение из колючей проволоки. Сильный огонь пулеметов и орудий словно гвоздями прибивает нас к земле. Мы видим, как едут по открытой местности наши танки, которые ищут возможности пробить брешь для нового прорыва. В то же время на южном крыле Курской дуги силами элитных дивизий СС «С». Рейх, Адольф Гитлер, мёртвая голова и великая Германия враг перешёл в наступление. Но здесь его первый самый мощный удар наткнулся на героическое мужество и стойкость советских воинов. Впоследствии генерал Иван Михайлович Чистяков, командовавший в те дни 6-й гвардейской армией, вспоминал: В воздухе появилось одновременно 400 вражеских самолетов, которые принялись бомбить наши боевые порядки. В это же время вражеская артиллерия обрушилась на траншеи, а из глубины двигалась на нас армада немецких танков. Впереди шли тяжелые «Тигр» и «Пантеры», а вслед средние и легкие танки. Прошли какие-то мгновения, и розово-голубое небо, которое в то утро казалось особенно тихим, стало черным. От разрывов бомб и снарядов всё заволокло, будто опустилась между небом и землёй чёрная штор. Когда смотришь на весь этот ад, ругом вспышки взрывов, кажется, вся земля поднялась в воздух. Невольно думаешь, найдётся ли сила, чтобы остановить, сломать эту лавину надвигающейся брони. Но я знал, что войска хорошо закопаны должны должны выдержать этот первый и самый страшный напор. Действительно, за 20 часов наступления противнику так и не удалось прорвать оборону армии на всю глубину её боевых порядков ни на одном направлении, как это предусматривалось планом Цитадель. Вся махина танков, которая, кажется, неудержимо ползла на нас, встала. Первый и самый мощный немецкий удар, который так долго разрабатывался, не принес командованию вермахта желаемых результатов. С самого первого дня наступления план «Цитадель» дал трещину. Враг был вынужден проводить перегруппировку сил и в спешке готовиться к новым ударам. Песня болит, песня робит, Веритали по любой вору. Все люди, угрозы люди наши,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 Радио России Культура